«Зара. Когда выключился свет, я не на шутку испугалась. Ну, то есть я как раз успела спросить, не водится ли в Монтагюхаусе привидение, и тут сразу бац, и кромешная тьма. Ну уж нет. не я бы схватила Дэйва, и мы бы рванули оттуда, но ведь я еще не выбрала свой подарок». Я уже сто процентов не собиралась покупать этот дом, где хозяйничали два привидения, укокошившие друг друга. Но я решила, что раз уж приехала в такую даль, то не должна, по крайней мере, уехать домой с пустыми руками. Я заслуживала какой-нибудь награды. Когда мне страшно, я хватаю пип. И если мне все равно страшно, я пою. Так я и сделала. Я выбрала старую рождественскую песенку Клодин Лонже. «I don't intend to spend Christmas without you» собираюсь отмечать Рождество без тебя». Вообще-то, ее написала и впервые исполнила американская фолк-певица Марго Гуриан, но версия Клодин намного печальнее. Пианист, оказывается, тоже ее знал и вскоре начал мне подыгрывать. Когда песня закончилась, все встали и начали аплодировать. А потом пришли Джулс и Генри и принесли свечи и новый коктейль для Генри. Я не из тех, кто считает чужие напитки, но, кажется, он серьезно взялся за дело. Наконец, «Тайный Санта» продолжился. К этому моменту, я думаю, мы были в середине игры. Не помню точно уже, кто что выбирал, особенно в свете того, что случилось дальше. Этот промежуток времени у меня как в тумане. В общем, билеты на мой концерт и пропуск за кулисы все время воровали. Генри мог не беспокоиться, что они останутся у Стива. В конце концов, они оказались у Рашиды. И тогда настала очередь клодин Она была предпоследняя. «Что ж», — сказала она, — Я знаю, как для всех важен сегодняшний вечер, и я не могу допустить, чтобы один из вас ушел домой с ерундовым подарком. Поэтому, Натали, отдай мне, пожалуйста, статуэтку». Я видела, как Джулс посмотрела на Генри и подняла брови, типа «Вот видишь?». Генри отсалютовал ей стаканом и выпил. Натали пошла и выбрала что-то на столе, и потом настала моя очередь. Я не удержалась и подпустила немного пафоса, ведь это часть моей работы в конце-то концов. «Генри, Клодин, спасибо, что пригласили меня. Я получила невероятное удовольствие, проведя этот вечер со всеми вами. Так здорово было увидеть в Монтагюхаус полной жизни и привидений. И поскольку я выбираю сегодня последний, для меня может быть только один подарок. В духе игры я собираюсь украсть у Клодин». Я подошла к ней и забрала статуэтку. И сразу все будто с ума посходили. «Оу!» «Чёрт! Ни за что!» — даже Дэйв сказал. «Это жестоко». Клодина одарила всех таким взглядом, что они сразу притихли. «Зара, ради бога, зачем тебе эта статуэтка?» «Что значит «зачем»? Как я могу её не хотеть?» «Посмотрите, это же такой кич Обожаю такие штуки!» И это правда. Но в той фигурке ковбоя было что-то ещё. Я смотрела на неё весь вечер. У неё было странное, завораживающее качество. Она меня притягивала, я понятия не имела, откуда она взялась, но не сомневалась, что у нее интересная история. А кроме того, мне нравилось, что в отличие от всех остальных подарков, этот принесли явно не для того, чтобы угодить Клодин. Как раз наоборот, тот, кто ее принес, явно хотел разозлить ее. Я оценила, как это было анархично, настоящий рок-н-ролл. «Зара, пожалуйста», — сказала Клодин, — «посмотри вокруг. Перед тобой комната, полное сокровищ». В ее голосе звучало странное отчаяние. Она словно заклинала. «Ну же, давайте, все поднимите свои подарки, покажите Заре, какой у нее богатый выбор». Все неловко подняли свои подарки. «Как насчет португальского гобелена?» «Я подумала, он будет красиво смотреться наверху в ванной. Стена напротив ванной как будто специально для него сделана. Комната красива и так, но капли искусства не помешает «Представь себе, южный свет подчеркнет сияние и сине-зеленые краски. Луиза, будь добра, отдай Заре Габеллен». «Нет, Луиза», — сказала я, — «оставайся на своем месте». «Кладин, мне жаль, но я не буду покупать этот дом». «Он великолепен», — я повернулась к Генри. «Это настоящее произведение искусства, но я не чувствую связи с ним. А вот с этой статуэткой неожиданно чувствую, и я хотела бы забрать ее домой». нет — сказала Каладин. — Мне жаль, но нет. Это просто невозможно. Ты можешь или украсть что-нибудь другое, или взять последний подарок со стола. — Но на столе два подарка, — сообщил капитан Тигельман.